Глава пятьдесят третья. В мягком рассеянном свете Амбровидаль рассматривала корешки книг на полках, а мне казалось, книг у него меньше. Один из широких участков извилистого коридора Эдмунд превратил в стильную библиотеку, построил стеллажи между вертикальными опорами каменных сводов. Библиотека была обширная и содержалась в идеальном порядке. Это удивило Амбру, ведь предполагалось, что Эдмунд проведет здесь всего два года. Судя по библиотеке, он собирался прожить здесь всю жизнь. Разглядывая тесно заставленные полки, Амбра поняла, что найти любимые стихотворные сборники Эдмунда будет сложнее, чем они думали. Она медленно шла вдоль стеллажей, изучая корешки, но видела только научные труды: космология, человеческий мозг, искусственный интеллект. Вселенная, силы природы, происхождение сознания, биология веры, интеллектуальные алгоритмы, последние изобретения человечества. Добравшись до конца первой библиотечной секции, она обогнула арочный свод и подошла к следующему стеллажу. И опять одна наука: термодинамика, общая химия, психология. Никакой поэзии. Обратив внимание, что Уинстон слишком уж долго молчит, Амбра достала из кармана телефон Кирша. Винстон, ты здесь? Здесь отозвался голос с британским акцентом. Неужели Эдмонд действительно читал все эти книги? Думаю, да. Он буквально глотал книги и свою библиотеку называл храм знаний. А не знаешь случайно, где полки с поэзией? И вообще, есть ли они здесь? Мне известны названия только научных трудов, с которыми я знакомился в электронном формате и потом обсуждал с Эдмондом. Подозреваю только ради моего образования. К сожалению, у меня нет полного каталога всей библиотеки, так что найти то, что вам нужно, вы сможете только просмотрев книги на этих полках. Понятно. И пока вы ищете, есть новости из Мадрида, которые, думаю, вам нужно услышать. Это касается вашего жениха, принца Хулиана. Что случилось? Амбра резко остановилась. Ее по-прежнему тревожила мысль, что Хулиан мог участвовать в организации убийства Эдмунда. Но доказательств же нету, успокаивала она себя. Нет подтверждений тому, что именно Хулиан попросил внести имя Авилы в список гостей. Мне только что сообщили, заговорил Уинстон, что к королевскому дворцу стягиваются пикетчики. Якобы появились новые доказательства того, что убийство Эдмунда организовано епископом Вальдеспино и что ему помогал кто-то из дворца. Не исключено, что это был принц. Поклонники Кирша вышли на улицу, и настроены они отнюдь не мирно. Посмотрите сами. На экране смартфона появились кадры из Мадрида. Разгневанные пикетчики наседают на ворота дворца. У одного в руках транспарант, на котором написано по-английски: "Понтий Пилат убил вашего пророка, вы убили нашего". Остальные держали белые простыни, расписанные краской из баллончиков. На каждой одно единственное слово: апостасия. вероотступничество. А под ним картинка, размноженная трафаретами, в последнее время она все чаще появлялась на тротуарах Мадрида. Человек, выбрасывающий крест в мусорную корзину. Апостасия. Это слово стало настоящим боевым кличем испанской либеральной молодежи. Отрекитесь от церкви. — Хулиан еще не выступил с заявлением? — спросила Амбра. — В том-то и дело, что нет, — ответил Уинстон. Ни слова от Хулиана, епископа или другого представителя дворца. Затянувшееся молчание порождает массу подозрений. Теория заговора набирает силу. Пресса начала задавать вопросы о вас: где вы и почему никак не комментируете происходящее. Я, Амбро, привела в ужас эта мысль. Вы свидетельница убийства. К тому же вы будущая королева и любовь всей жизни принца Хулиана. Народ хочет услышать, что вы уверены в непричастности принца к убийству. Сердце подсказывало Амбре, что Хулиан ничего не знал о готовившемся преступлении. Возвращаясь мысленно к началу их отношений, она вспоминала нежного, искреннего человека, наивного и импульсивного романтика, но никак не убийцу. Те же вопросы задают теперь и о профессоре Лэнгдоне, продолжал Уинстон. Журналисты недоумевают, почему профессор исчез, не дав никаких комментариев. Тем более, что незадолго до убийства он вел себя несколько странно. В некоторых блогах высказывается предположение, что исчезновение профессора может объясняться его причастностью к убийству Кирша. Но это же безумие. Тема обсуждается очень активно. Версия основана на событиях, связанных с прошлым профессора, когда он занимался поисками святого Грааля и изучал родословную Христа. По всей видимости, салические потомки Иисуса исторически связаны с движением карлистов. И татуировка на ладони убийцы, остановись! оборвало его Амбра. Это абсурд. Некоторые выдвигают теорию, что Лэнгдон исчез, поскольку сам мог быть мишенью для убийцы. В общем, все коммунисты играют в детективов. Мир возбуждражен, все стараются отгадать, какую тайну собирался открыть Эдмунд и кто хотел заставить его замолчать. Амбра услышала быстрые шаги. По коридору шел Лэнгдон. Она повернулась к нему, как раз когда он показался из-за угла. «Амбра», — взволнованно спросил он, — «Вы знали, что Эдмонд был неизлечимо болен?» «Болен?» — переспросила она ошеломленная. «Нет, я ничего не знала». Лэнгден коротко рассказал ей о том, что нашел в туалетной комнате Эдмонда. Амбра была поражена. Рак поджелудочный. Так вот откуда бледность и худоба. Удивительно, но Эдмонд ни словом не обмолвился о своей болезни. Теперь ей стало ясно, почему в последние месяцы он так напряженно работал. Эдмунд понимал, что его дни сочтены. Уинстон воскликнула: "Амбра, ты знала о болезни Эдмунда? Да". Ответ последовал без промедления. Это была его тайна. Он узнал, что болен почти два года назад. Немедленно изменил систему питания, стал очень много работать и переехал сюда в лофт, где воздух стерилин как в музее и нет солнечного излучения. Ему важно было жить в затемненном помещении. Препараты, которые он принимал, вызывают светочувствительность. Он опроверг прогнозы врачей. Они отводили ему гораздо меньше времени. Но недавно он начал сдавать. Я изучил всю существующую в мире информацию о раке поджелудочной железы на основе полученных данных, проанализировал состояние Эдмунда и вычислил, что жить ему осталось девять дней. Девять дней, подумала Амбра. Охваченная чувством вины, она вспомнила, как подшучивала над веганской диетой Эдмунда и над его страстью к работе, а человек умирал, не щадя себя, стремился добиться последнего триумфа, пока время его не истечет. Горькое осознание этой истины добавило Амбре решимости. Они обязаны найти нужную строку и завершить то, что начал Эдмунд. Я пока не нашла ни одного сборника стихов, сказала она Лэнгдону, только научные труды. «У меня есть предположение. Возможно, поэт, которого мы ищем, Фридрих Ницше». И Лэнгдон рассказал Амбре про цитату в рамке над кроватью Эдмонда. В этой цитате не сорок семь букв, но, судя по всему, Эдмонд был большим поклонником немецкого философа. «Уинстон, ты можешь просмотреть все стихотворения Ницше и выбрать строки, в которых ровно сорок семь букв?» — спросила Амбра. «Конечно». По немецкому оригинале или в английском переводе? Амбразу колебалась. Начни с английского варианта, предложил Лэнгдон. Эдмонд собирался вводить код со своего смартфона. Набирать на клавиатуре немецкие умляуты или эсцеты было бы не просто. Амбра кивнула. Логично. Есть результат, почти сразу объявил Уинстон. Я нашел около трехсот стихотворений в английском переводе. И сто девяносто две строки, в которых ровно сорок семь букв. Лангдон вздохнул. Неужели так много? Эдмунд топил свою любимую стихотворную строку как пророчество, как предсказание, которое уже сбывается. Напомнил Амбра. Есть что-то подходящее. Мне жаль, ответил Уинстон, но я не вижу ничего похожего на пророчество. Все эти строки тесно связаны с контекстом и представляют собой незаконченные мысли. Показать их вам? Муж слишком их много, покачал головой Лэнгдон. Надо найти книгу. Будем надеяться, что Эдмунд как-то отметил свою любимую строку. Тогда вам стоит поторопиться, сказал Уинстон. Похоже, ваше присутствие здесь скоро перестанет быть тайной. Что ты имеешь в виду? встревожился Лэнгдон. По местным новостным каналам передали, что в аэропорту Барселоны только что приземлился военный самолет с двумя агентами королевской гвардии на борту. Оказавшись за пределами Мадрида, епископ Вальдеспинов вздохнул с облегчением. Ему удалось покинуть дворец, прежде чем тот превратиться в клетку, из которой не выбраться. Теснясь рядом с принцем Хулианом на заднем сиденье миниатюрного Опеля, Вальдеспино надеялся, что эти быстрые и решительные меры помогут ему снова овладеть ситуацией, вышедшей из-под контроля. Вкатать шпринца. приказал Вальдес Пина министранту, который мчал их все дальше и дальше от дворца. Коттедж, или, лучше сказать, особняк принца, располагался в тихой сельской местности минутах в сорока езды от Мадрида. В середине XVIII века этот дом служил резиденцией наследников испанского престола. Там, в атмосфере уединения, молодые люди могли сполна насладиться юностью, прежде чем на их плечи ляжет тяжкий груз власти. Вальдеспина убедил Хулиана, что этой ночью в особняке он будет в большей безопасности, чем в королевском дворце. — Вот только я не собираюсь везти тебя в коттедж. Епископ Искаса взглянул на принца. Тот неотрывно смотрел в окно автомобиля, как будто погруженный в глубокие раздумья. Вальдеспина никак не мог понять, действительно Хулиан настолько наивен, или же, как и его отец, виртуозно владеет искусством являть миру, лишь ту сторону своей личности, которую хочет показать.